Прогулки с динозаврами. Закон суров, но это закон, гласит старинная мудрость. Хочешь не хочешь, а будь любезен, соблюдай, даже если очень не хочется, особенно когда ты сам стоишь на его страже. Но всегда есть маленькое но. К примеру, если строго соблюдать каждый пунктик уголовно-процессуального кодекса, не будет раскрыто ни одно преступление, уж поверьте на слово. И опера, и следователи, и прокуроры, и судьи об этом прекрасно знают, и несмотря на бурные протесты адвокатов, на некоторые вещи закрывают глаза. О вы, отечественное законодательство не идеал совершенства, да и не только отечественное. Например, в нём чёрным по белому начертано: сотрудник правоохранительных органов имеет право задержать мирного гражданина не более чем на 3 часа. Затем будь любезен отпускай или отправляй в изолятор временного содержания при наличии, разумеется, оснований. Иными словами, при наличии доказательств в совершении преступления. Если же ты прям урыжешь несчастного больше, то грубо нарушишь закон и будешь потом долго отписываться от человека и вообще могут выпустить, потому как нарушены его какие-то там права. Теперь представьте оперативника, который задерживает подозреваемого в убийстве. У него всего 3 часа, чтобы собрать улики, при необходимости провести экспертизу, вызвать следователя прокуратуры, в конце концов, проверить алиби и расколоть негодяя. В лучшем случае за пару суток управится. Хорошо, если сразу улики найдутся, а если ничего нет, а подозреваемый молчит, как китайская стена. 3 часа? Время пошло. Но, как говорит ещё одна кинематографическая мудрость, есть у нас методы против кости Сапрыкина. В качестве подтверждения ниже приводится примерный рапорт опер уполномоченного криминальной милиции по поводу задержания подозреваемого. Подобные шедевры весьма распространены в последнее время. Содержание же зависит от литературных способностей и фантазии автора. Я Оперуполномоченный криминальной милиции лейтенант К 13 апреля сего года в 13 часов 30 минут московского времени в обеденный перерыв прогуливался по парку культуры и отдыха имени Ф. Дзержинского, где случайно познакомился с гражданином Г и вошёл с ним в доверительные отношения. В процессе общения упомянутый гражданин добровольно рассказал, что 3 дня назад напал на инкассаторскую машину, застрелил из пистолета охранника и похитил деньги в сумме 1 300 000 руб. Пистолет выкинул в рв, неву, в районе моста лейтенанта Шмидта, деньги спрятал под пол в гараже. Неспешно прогуливаясь, в двадцать два пятнадцать минут мы дошли до отдела милиции, где гражданин Г был мною задержан и определен в дежурную часть. Мною тут же был написан рапорт и вызван следователь, в производстве которого находится уголовное дело по нападению на инкассатора. Число, должность, подпись. Вот и гуляй в парке после этого. Того и гляди нарвешься на какого-нибудь полицейского, вступишь. В доверительные отношения и ничего не подозревая расскажешь про разбой с убийством, они расскажешь, помогут. За 9 часов можно много чего вспомнить. Со стороны же сотрудников милиции, полиции всё по закону. Гулять в парке в обеденный перерыв им не запрещено, а уж вступать в доверительные отношения и подавно это их прямые обязанности, и никакой судья не будет задавать оперу глупых вопросов, если, конечно, Не подкуплен.